Глава 29. Согласно завещанию Артруды, траурная церемония прошла в самом старом готическом соборе Германии, соборе Святого Маврикия и Святой Екатерины, под сенью величественных башен которого Артруда прожила столько лет. Ранним утром 24 декабря гроб с телом Артруды поставили рядом с гробницей императора Оттона Великого отслужили короткую мессу, и органист замерзшими пальцами с чувством сыграл «Траумерай» — «Грёзы» Роберта Шумана. На этом всё закончилось. Дата, снегопад и холод не располагали к долгим церемониям. Присутствовали только самые близкие — супруги Майер, ещё несколько соседей, три женщины из числа заказчиц Артруды и Райан. По окончании церемонии Старший сержант армии Его Величества и фрау Майер отвезли гроб на кладбище в южной части города, на Лейпцигерштрассе. В мерзлой земле вырли могилу и похоронили Артруду рядом с мужем, покоившимся под белой мраморной плитой, на которой, согласно воле почившей, были высечены три имени и строки из первого послания Павла к Коринфянам. «Йоханнес Шульце, Галиптегате und фата». Йоханнес Шульце ⁇ возлюбленный муж и отец 28.2.1866 3.4.1894. Ортуд Шульце ⁇ Геб Рихте ⁇ Гатен Унтута. Артруда Шульце ⁇ урожденный Рихтер ⁇ жена и мать 12.10.1870 21.12.1927. Йоханнес Шульце ⁇ Гелипта Зон. Йоханнес Шульце, возлюбленный сын, 18-6, 1894, 3-11, 1915. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die unter ihnen». А теперь прибывают сии три, вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Первое послание Коринфянам, глава 13, стих 13. После похорон Райан вернулся в дом по сенью башен собора, открыл входную дверь и остановился на пороге. Пусто. Никого. Разве что вернулась тоска. И еще были два инструмента. У стены старая пианино, в центре бывшей столовой сверкающий черный рояль, на котором еще никто не играл. Рояль, который Артруда купила в Брауншвейге у Вильгельма Гратриана-младшего, или Вилли, как его все называли. Рояль, который так и не довелось увидеть Йоханнесу. Чудесный инструмент в стиле ар-деко, принадлежавший теперь ему, Райану. Не обращая внимания на декабрьский холод, Райан несколько минут стоял на пороге и смотрел на рояль. Он думал об ответственности, которая легла на его плечи, и упрекал себя за то, что опоздал, и не успел рассказать Артруде о своей идее. Он был уверен, что Артруде она непременно понравилась бы. Его размышления прервал субито возникший рядом с ним человек. «Добрый день!» От неожиданности Райан вздрогнул, обернувшись, Он увидел похожего на гнома человечка средних лет, с круглым лицом, усыпанным веснушками, такими же рыжими, как его пышная шевелюра и борода. «Добрый день!» — повторил незнакомец с акцентом, какой бывает у выходцев из Восточной Европы. Удивленно глядя на человечка со странным акцентом, сопровождающего речь еще более странными жестами коротких ручек, Райан гадал, откуда тот мог взяться. Но тут человечек назвал свое имя, и все сразу стало ясно. Он из древнего сказочного леса на востоке Польши. «Я Януш Боровский, настройщик. Пришел настроить рояль». «Фрау Шульца нет. Она умерла три дня назад. Сегодня утром мы ее похоронили. Я знаю». «Знаете? Тогда зачем вы пришли настраивать рояль?» Маленькие карие глаза настройщика смотрели спокойно и печально. Фрау Шульце была очень педантична. Она требовала, чтобы инструмент в обязательном порядке настраивали каждые три месяца. Особенно важно было, чтобы он был настроен перед Рождеством. Не вполне уверенный, что визит настройщика имеет смысл, Райан все-таки представился. Ему потребовалось несколько минут, чтобы объяснить, кто он такой и какое отношение имеет к артруде. Настройщику понадобилось гораздо меньше времени. 12 лет назад, в 1915 году, фрау Шульца купила новый Гретриан Штайнвек и пригласила Януша в качестве настройщика. Настраивать инструмент ему полагалось каждые три месяца, а еще... Рояль обязательно должен был быть настроен к Рождеству. С тех пор, вот уже 12 лет, он настраивает этот рояль, выполняя все условия фрау Шульца. Хотя на рояле никто никогда не играл, Януш неизменно являлся в положенное время и делал свою работу на совесть, зная, как много значил для Артруды этот инструмент. Искренность Януша Боровского тронула Райана, и придала ему твердости. Припомнив Шекспира, которого читал в школе, он посмотрел на настройщика и заговорил с честью, блеском и гордостью славных войн Парафраз фрагмента реплики Отелла Уильям Шекспир, Отелла, акт 3, сцена 3, перевод А. Родловой. Этот рояль теперь мой, Артруда мне его подарила». Она попросила меня приехать из Индии, где я сейчас служу, чтобы передать мне его и умереть спокойно. Это большая ответственность, но я готов взять ее на себя, и, разумеется, я выполню ее желание и увезу рояль в Англию». Холодный, почти грубый тон старшего сержанта привел настройщиков замешательство. «Не думаю», — продолжал Райан, — «что имеет смысл настраивать инструмент перед такой дальней поездкой. Но раз уж вы здесь, вы могли бы мне кое в чем помочь. У меня есть одна идея. Она пришла мне в голову в ту ночь, когда умерла Артруда». Они закрыли входную дверь, оставив снег и холод снаружи, и подошли к роялю. Райан осторожно положил руки на клап. Настройщик остановился чуть сзади, вопросительно глядя на Райана и держа наготове чемоданчик с инструментами. Идея Райана была проста. Она родилась в ту ночь, которую он провел в комнате Йоханнеса в последнюю ночь Артруды. Он хотел оставить подтверждение того, что хотя Артруда подарила этот рояль ему, прекрасный инструмент навсегда останется роялем Йоханнеса. Хотел, чтобы рояль носил имя испуганного немца, с которым Райан столкнулся на ничейной земле в 1914 году в день Рождества, и которого время и судьба сделали его братом. Он рассказал настройщику, как встал утром с этой идеей в голове и пошел к Артруде, уверенный, что она его идею одобрит и сама выберет место, Особое, тайное место, чтобы написать там имя сына. Рассказал о том, как вошел перед рассветом в спальню Артруды. О том, что опоздал, ее тело лежало на кровати, но ее самой уже не было. О том, что кроме боли и печали, испытал в ту минуту благодарность, восхищение, любовь. О выражении спокойной радости на ее лице счастливом лице женщины, дождавшейся встречи со своим без вести пропавшим сыном и со своим рано умершим мужем. Настройщик Януш Боровский слушал Райана, не шелохнувшись. Слушал молча и так внимательно, что даже его огромный живот, обычно колыхавшийся в такт движением его коротких ручек, стал неподвижен. Умеющий видеть не только настоящее, но и прошлое, Он понял, как крепко связан британец с этим домом под сенью готических башен собора, с женщиной, которая здесь жила, и с роялем, на котором до сих пор еще никто не играл. Взволнованный услышанным, он закрыл свои погрустневшие карие глазки, пригладил рыжую бороду и стал искать свет во тьме. Он осмотрел рояль снаружи и изнутри. Мысленно разобрав его, обследовал каждую деталь. Потом подошел к Райану сзади и прошептал на ухо «Я знаю подходящее место». Райан обернулся и удивленно на него посмотрел. Этот человек его не понял? Артруды больше нет, и идея Райана потеряла смысл. «Я понимаю, о чём вы сейчас думаете, но не торопитесь. Давайте я покажу вам место, а вы потом решите». Сказано-сделано. Настройщик тут же поставил чемоданчик с инструментами возле рояля, придвинул банкетку и начал разбирать инструмент с невероятной сверхъестественной скоростью — темпо-престо. Снял Пюпитер и клап, потом переднюю планку, гаутеллейстик, открутил деревянные боковины, бакенклёцы и, взявшись короткими ручками за клавиатуру, вытянул всю механику. «Это тульрама, сказал человек, похожий на гнома, стирая пыль с деревянного щита, на котором до этого лежала клавиатура. «Лучшего места не придумать, идеальное место. С одной стороны, секретное, кто не знает, не найдёт» с другой — легко доступное, если в будущем вдруг понадобится добавить еще чье-нибудь имя. Райан улыбнулся. Место действительно было идеальное, в самом сердце рояля. Неокрашенная древесина пахла саксонским еловым лесом, а написать на таком большом щите можно было не только имя, но и целую картину. Вы, конечно, предпочли бы, чтобы имя Йоханнеса написала фрау Шульце, но позвольте мне высказать свое мнение. После всего, что вы рассказали, мне кажется, ей было бы приятнее, если бы имя написали вы. И он был прав. Странно, но этот рыжий человечек, похожий на лесного гнома, оказывался прав во всем, что бы ни говорил и что бы ни делал. «Что-то от волшебника в нем точно было». Райан не сумел бы это объяснить, но гном был как бы вне времени. Он знал о том, что еще не случилось, а его голос с польским акцентом мог убедить кого угодно в чем угодно. Вот и Райан, поддавшись чарам этого голоса, согласился последовать совету гнома. Он начал искать, чем бы сделать надпись. Обыскал весь дом. И, наконец, нашел карандаш в верхнем ящике тумбочки, стоявшей возле дивана в гостиной. Настройщик уступил Райну банкетку, и тот сел перед полуразобранным роялем. Некоторое время он смотрел на деревянный щит и думал о том, где лучше поместить имя Йоханнеса. Решил написать его большими буквами в центре щита, но в последний момент передумал, вспомнил слова настройщика. А вдруг действительно когда-нибудь потребуется добавить еще чье-то имя? Настройщик снова оказался прав. Райан поточил карандаш и со всей тщательностью, на какую был способен, вывел вверху слева Йоханнес Шульце. Словно желая убедиться, что сделал это, прочитал имя вслух, медленно, по слогам. Подумал об Артруде о Йоханнесе, вспомнил, каким испуганным тот был в день, когда они встретились, вспомнил золоченую пуговицу, которую подарил ему, ноты, которую Йоханнес подарил в ответ, и на душе у него вдруг стало светло и радостно. Он оглянулся на настройщика, стоявшего у него за спиной, и увидел, что тот тоже улыбается из-под бороды. «Я бы добавил кое-что еще», — предложил настройщик. «Еще?» «Да, еще одно имя. Ваше». Его слова прозвучали почти как приказ, и Райан даже растерялся. «Я уверен, что фрау Шульце это понравилось бы». Такое Райану даже в голову не приходило, но, подумав немного... «И еще немного...» «А ведь настройщик прав!» Он снова поточил карандаш и также старательно написал под именем Йоханнеса свое имя — Йоханнес Шульце, Райан Моррис. Два имени, одно под другим. Хорошая пара. Сказать тут было нечего, и оба, Райан, сидящий на банкетке и стоящий позади него настройщик, молчали. Оба читали и перечитывали про себя имена на щите, в тишине в такой же наполненной мыслями и чувствами тишине, какая наступает в зале после исполнения сонаты Моцарта, этюда Листа или экспромта Шуберта. Они не заметили, как прошло утро, и наступил день. А потом на смену дню пришел вечер. Добрейшая фрау Майер и ее муж принесли рождественский ужин — сосиски, квашеную капусту, картофельный салат — Самые популярные в этих местах блюда. Пока фрау Майер возилась на кухне, а ее муж украшал елку, Януш Боровский учил Райана собирать рояль. Совместными усилиями они вернули клавиатуру и механику на свои места, и когда закончили, имена оказались надежно спрятанными в глубине инструмента под бездонным океаном из 88 клавиш. Райан... Украдкой смахнул слезу, слезу печали и радости. «Не сдерживайтесь, старший сержант», — сказал, заметив это настройщик. «Плачьте сколько хотите. Этот рояль стоит всех слез в мире». Они обнялись, крепко, как старые друзья, и вместе плакали слезами радости и печали. «Это особенный рояль!» Голос лесного гнома прозвучал совсем по-иному, настолько весомо, что Райан снова подумал о времени без границ. Они разомкнули объятия, и пока Райан размышлял, стоит ли настраивать рояль перед поездкой в Англию, Януш Боровский достал настроечный ключ и установил его на вербель. Пока он настраивал ля первой октавы на 435 Гц, а Гермайер заканчивал украшать ёлку, фрау Майер постелила скатерть на столик возле дивана и поставила на него всё, что приготовила. Ёлка, как в повести о юном Верторе, со свечами, пряниками и яблоками, как всегда украшала ёлку Артруда, и ужин — сосиски, квашеная капуста и картофельный салат. Странный и прекрасный рождественский ужин 1927 года — Возле рояля, который с поразительной точностью настраивал рыжий гном с польским акцентом, веснущатым лицом и круглым животом. Возле Гротрян Штайнвега, модель Будуар 7F308, стиль ар-деко, серийный номер 31887. Рояля, на котором никто никогда не играл, но который хранил в сердце свой секрет, свою написанную карандашом историю.